Глава третья. Острые мелкие черты, козлиная бородка чеховского героя, выдающиеся лопатки и длинные руки, при худом сложении и очках, делающих тусклые впалые глаза ненормально блестящими. Эта фигура вышла открыть мне дверь. Брок был в длинном сером пиджаке, в чёрных брюках и коричневой жилетке, одетый поверх свитера. Жидкие волосы его приглажены, но не везде следующие покатости черепа торчали местами назад, горизонтально, словно в разных местах он заложил грязные перья. Он говорил медлительно и низко, как диакон, смотрел из-под лобья поверх очков, Склоняя голову на бок, потирал вялые руки. «Я к вам», — сказал я. В квартире были и другие жильцы. «Позвольте, однако, прежде всего согреться». «Что? Мороз?» «Да, сильный мороз». На эту тему говоря, прошли мы темным коридором к светлому ромбу полуоткрытой двери, И Брок, войдя, тщательно закрыл её. Потом сунул дров в пылающую железную печь и небрежительно вертя папиросу, бросился на пыльную атаманку, где, облокотясь и скрестив вытянутые ноги, поддёрнул повыше брюки. Я сел, наставив ладонь к печке, и, смотря на розовые сквозь свет пламени пальцы, впивал негу тепла. Я вас слушаю, сказал Брок, снимая очки и протирая глаза концом засморканного платка. Посмотрев влево, я увидел, что картина Горжкова на месте. Это был болотный пейзаж с дымом, снегом, обязательным безотрадным огоньком между елей и парой ворон, летящих от зрителя. С лёгкой руки Левитана в картинах такого рода предполагается умышленная идея. И издревно боялся я этих изображений, цель которых естественно не могла быть другой, как вызвать мертвящее ощущение пустоты, покорности, бездействия, в чём предполагался однако порыв. Сумерки. сказал Брок, в виде куда я смотрю. Величайшая вещь. А том особая речь. Но что вы взяли бы за неё? Что это купить? Нуте Он вскочил и, став перед картиной, оттянул бородку концами пальцев вперёд. «Э-э-э-э», — -э -э, сказал Брок, косясь на меня через плечо, — «у вас столько и денег нет». «Еще подумаю, отдать ли за двести, и то потому только что деньги нужны. Да и денег у вас нет». «Найду», — сказал я. «Я потому и пришел, чтобы поторговаться». В долины парадные застучали. Но «Ну, это ко мне. Брок кинулся в дверь, выставил в щели из коридора бородку и прикрикнул: "Одну минуту. Я тотчас вернусь поговорить с вами".